Глава шестьдесят четвертая. Странный день. Он сидел за столом со второй чашкой кофе. Луг был залит солнечным светом. На смену ночной патрульной машине приехала новая. Гурни вышел, чтобы предложить дежурному завтрак, но молодой коп с военной выправкой отказался с отточенной вежливостью. «Благодарю, сэр. Я уже завтракал, сэр». В левой ноге заныла какая-то мышца. Гурни мучило сразу тысячу вопросов, а ответы ускользали, словно мокрая рыба из рук. Стоило ли попросить у Хардвика фотоштек из базы данных, чтобы проверить, принадлежат ли отпечатки пальцев тому, кто его опоил? Но вдруг запросы из бюро насторожат, кого не надо. Может тогда попросить Хардвика или еще кого-то пробить владельца здания? Но даже это может вызвать ненужные вопросы. Могла ли Соня врать, утверждая, что Икинстилл обвел ее вокруг пальца? Как-никак, Соня не похожа на человека, которого легко провести. Стоит ли ей впрямь обзавестись ружьем или вид оружия только сильнее, расстроит Мадлен? Снять номер в отеле, перебраться туда до конца расследования? Но что, если это затянется на несколько недель или месяцев, или еще дольше? Может, позвонить Беккеру, уточнить, как там поиск яхты? или позвонить в бюро, узнать, как продвигается обзвон оставшихся выпускниц. Появление Флориса в Тембере, убийство на Кики, исчезновение выпускницы и коварный розыгрыш в Нью-Йорке, стоял ли за всеми этими трагедиями один и тот же драматург? И если да, то что им двигало? Прагматичный злой умысел или безумие? Сильнее всего Гур не волновало, почему он так долго не может распутать этот клубок. Ему тяжело давались даже простейшие задачи. Например, решить, стоит ли потратить еще время на размышления, или лечь спать и обо всем забыть, или сделать зарядку, чтобы разгрузить голову. Он почему-то отвергал любые доводы в пользу того или иного варианта. Даже идея выпить ибупрофен от ноющей ноги встречалась с внутренним сопротивлением. Идти в спальню за лекарством представлялось изматывающим мероприятием. Какое-то время Гурни задумчиво разглядывал Аспарагус, который стоял словно оцепеневший в неподвижном утреннем воздухе. Гурни чувствовал себя безнадежно, оторванным от привычного мира. Как тогда, когда первая жена сообщила, что хочет развода. Как тогда, когда погиб Дэнни. Как тогда, когда умер отец. А теперь? «Теперь, когда Мадлен...» Слезы навернулись на глаза и размыли окружающую реальность. И тут ему на ум пришла первая ясная и однозначная мысль за долгое время. Такая удивительно простая. Нужно было отказаться от расследования. Он почувствовал облегчение и свободу уже от одной мысли и загорелся желанием немедленно что-то сделать, чтобы воплотить ее в жизнь. Он пошел в кабинет и набрал номер Вэлл Включился автоответчик. не хотел немедленно сообщить об увольнении, но понимал, что такие вещи лучше делать лично, поэтому сказал лишь, что хочет поговорить в ближайшее время. Затем он налил себе стакан воды, вернулся в спальню и выпил три таблетки ибупрофена. Мадлен успела перебраться из кресла в кровать. Она все еще была в одежде, лежала поверх покрывала, но спала. Он улегся рядом. Когда Гурни проснулся в районе полудня, ее уже не было. Он вскочил, но услышал доносящийся с кухни звук текущей воды и успокоился. Он отправился в ванну, умылся, почистил зубы и переоделся. Важные ритуалы, чтобы начать действительно новый день. Мадлен переливала суп из кастрюли в пластиковый контейнер, который затем убрала в холодильник. Опустив кастрюлю в раковину, она вытерла руки кухонным полотенцем. Лицо ее было непроницаемым. «Я принял решение», — произнес Горни. Она взглянула на него, и стало понятно, что она уже знает, что он хочет сказать. «Я отказываюсь от расследования». Она сложила полотенце пополам и повесила его на край сушки для посуды. «Почему?» «Сама видишь, что происходит». Пару секунд она внимательно смотрела на него, а затем отвела взгляд куда-то за окно. «Я уже звонил в Эл Перри, продолжил он, — но попал на автоответчик. Мадлен снова повернулась к нему. Загадочная улыбка мелькнула и погасла на ее лице. «Отличная погода», — произнесла она. «Давай прогуляемся». «Давай». Обычно он отклонял эти предложения или, в лучшем случае, делал ей одолжение, соглашаясь. Но в этот момент привычного сопротивления не возникло. Стоял один из тех сентябрьских дней, когда, выходя из дома, не чувствуешь перепада температуры. Только влажный запах листьев. Коп в патрульной машине опустил стекло и вопросительно посмотрел на них. «Мы чуть пройдемся», — объяснил Горни. «Нас будет видно». Дежурный молча кивнул. Они побрели вдоль опушки, которую тщательно косили, чтобы лес не разрастался в сторону луга, и неспешно добрели до скамейки у пруда. Там они сели и довольно долго сидели в молчании. В мае и июне здесь всегда были слышны какие-то звуки, квакали лягушки, в кронах скрипели птицы, но в сентябре на пруду царила тишина. Мадлен взяла его за руку. Он вздрогнул от неожиданности и вынырнул из размышлений. «Прости», — негромко произнесла Мадлен. «Правда, прости». «За что?» «За ожидание. За то, что я все время думаю, что когда-нибудь жизнь будет такой, как мне хочется». «Возможно, она такой и должна быть. Тебе обычно хочется правильных вещей». «Приятно, но вряд ли это правда». В общем, я думаю, не стоит тебе отказываться от расследования, тем более, что ты обещал людям. Я уже принял решение. Значит, прими еще одно? Зачем? Ты детектив. Я не имею права требовать, чтобы ты взял и превратился в кого-то другого. У тебя есть полное право требовать, чтобы я иногда смотрел на вещи под другим углом. И уж совершенно точно ты вправе требовать, чтобы я не подвергал тебя опасности. Иногда как вспомню, во что я ввязывался, чем рисковал, сколько упускал из виду. И мне кажется, что я давно сошел с ума». «Иногда», — улыбнулась Мадлен, — «иногда». Она посмотрела на пруд с невеселой улыбкой и крепче сжала руку. В воздухе не ощущалось ни ветерка. Очертания деревьев и кустов выглядели, как на фотографии. Мадлен закрыла глаза, и лицо ее стало еще печальнее. «Я погорячилась, наговорила лишнего. Зачем ты обозвала тебя сукиным сыном? А ты кто угодно, но точно не сукин сын». Она повернулась к нему. «Ты хороший человек, Дэйв. Честный, умнейший, невероятный». Ты, может быть, лучший детектив на всем белом свете. Гурни нервно хмыкнул. Хм, аллилуйя! Я, между прочим, серьезно. Ты действительно, наверное, лучший. И кто я такая, чтобы мешать тебе быть собой? Это неправильно. И несправедливо. Поверхность пруда напоминала стекло, в котором вверх тормашками отражались клены на дальней стороне. Я не мыслю такими категориями. Она продолжила. Послушай меня. Ты уже пообещал, Вэлл, что будешь работать на нее две недели. Сегодня среда. Вторая неделя заканчивается в субботу. Осталось всего три дня. Сдержи обещание. Лично мне это не нужно. Я знаю. И я понимаю, что ты правда готов бросить это дело. И ровно поэтому правильным будет не бросать. «Сам подумай, что бы они сейчас делали без тебя?» «Надеюсь, ты все-таки шутишь?» «Почему?» «Последнее, что мне нужно, это чтобы мое эго распухло еще сильнее». «Последнее, что тебе нужно, это чтобы родная жена не принимала тебя таким, какой ты есть». Посидев еще чуть-чуть, они медленно пошли обратно, держась за руки. Вежливо улыбнувшись копу в машине, они зашли в дом. Мадлен кинула в камин вишневых веток и, разведя огонь, открыла окно, чтобы не стало жарко. Остаток дня они валялись на диване, уставившись на пламя, и не делали больше ровным счетом ничего. Мадлен сказала, что надо придумать, что нового посеять весной. Потом прочитала вслух Гурни главу из «Моби Дика». Возможно, чтобы унять тревогу или просто так, потому что действительно считал эту книгу самой удивительной из всех, что читала. Время от времени она подкидывала в огонь новые ветки. Гурни нашел рекламные проспекты с картинками беседок и садовых шатров, которые бог весь когда захватил в магазине, и они немного пообсуждали, какая смотрелась бы лучше у пруда. Настал вечер. Они поужинали супом с салатом и сели любоваться закатом, который разлил золотистый свет по кленам на холме. Когда спустились сумерки, они поднялись в спальню и занялись сексом с нежностью, перерастающей в жадность. Насытившись друг другом, они проспали больше десяти часов и проснулись одновременно с первыми блеклыми лучами утра.